Глава 7 третья, луна. Густой раскатистый звук бронзового гонга родился где-то в глубинах храма и вибрирующей волной поплыл вниз по зелени террас, опускаясь все ниже и ниже над мраморными колоннами и дворцами к самой воде. Неподалеку журчали хрустальные струйки причудливого фонтана, охлаждая нагретую лучами знайного солнца кожу. Рядом с ним на мраморной скамейке в привычном хитоне сидел Юний. развернув едва трепещущий на ветру свиток. Везде лежала печать древности, покоя и умиротворения. Раздались чьи-то шаги, и на мозаичную площадку вышел воин в черном симбионте. Вклинул на прикрывшего веки Сэма, склонил почти не голову перед Юнем, сознание всплывало из глубин, взор был глубоким, устремленным себя. Сэмюэль негромко промолвил гость, пытаясь достучаться к человеку. «Тебя ищет, Харан». Он открыл глаза, и все исчезло, и зелень террасы, гудящий звук гонга, и величественный храм Посейдона. Закрылось окно в другой мир, в такой же реальный, как и этот, но невыразимо древние и забытой. Атланты были замкнутой расой, не любили лезть в чужие дела, а в свои посвящали еще реже. Который день к ряду Сэм под присмотром юния занимался здесь, в храме Посейдона изучением языка атлантам. Чему немало помогал его увлечение древнегреческим в бытность студентам. И он открывался слогом и мелодиум кефары. Древние слова сами слетали с его уст, будучи глубже и весомее ранее ведомых языков. Разве он еще не может? Воин взглянул на юне дотронулся к риску. «Придет и это, Критий. Сначала слово, потом мысль. Что случилось, раз ты прервал наши занятия? Подлетаем к Марсу». Харан хочет получить ответы, а Сэм более всех знает наш язык. Сэм встал, склонил голову перед наставником, а Критий подхватил его под руку, видя, что сознание его все еще блуждает в глубинах. Так они прошли к самому мостику, ловя взгляды встречных атлантов. Несмотря на кажущуюся холодность и бесстрастность, они были радушны, может быть, виной всему длительная оторванность от остального человечества. Харан, вышагивая нетерпением по мостику, был явно чем-то озолнован и переговаривался с сиреной, «Здравствуй, Сэмюэль. Как твои уроки?» Сэм слабо им улыбнулся и ответил на атлантском. «Значительно лучше. Но я все еще путаю в словах». Харон Смек его изучал и удовлетворенно кивнул. «Не можешь ли ответить нам на один вопрос?» «Сколько лун у Марса?» «Две?» Пожал плечами Сэм. «Фобос и Деймос?» «Что обозначает их имена, вы знаете, лучше меня?» «Давай ближе к лунам. Где третья?» «Не понял». Опэшил Вестер, сомнением вглядываясь в красноватый шарик Марса. «Их всегда было две». «Понятно», – вздохнул Харон. «Все остается на свои места. Видишь ли, в плену иных дел мы не придавали внимания нынешнему состоянию Марса и были немало удивлены, увидев его без атмосферы и третьей луны». Вестер тяжело сел на мраморную скамью, которая была, конечно же, не мрамором, а, как и все здесь, выращено «У Марса всегда было очень слабое магнитное поле». Указал на красный шарик Вселенной, и новосозданная нами атмосфера улетучивалась в космос. Поэтому мы повесили над ним естественно орбитальные генераторы магнитного поля, компенсируя недостаточную работу ядра планеты, расположив их в форме равностороннего треугольника. А теперь видим это. Ни атмосферы, ни жизни, ни генераторов. Понял. Кивнул Сэм. Люди тоже столкнулись с подобной проблемой, защищая свои корабли от космической радиации. Долгое время думали, что главное в полетах двигателей – скорость. Разработали устройство, генерирующее магнитное поле на внешней обшивке – ловушку Перельмана. Лишь после ее внедрения мы впервые попали и на Луну, и на Марс. Хотя прежней схемой и двигателями лететь надо было два года, а не неделю, как на Левиафане. Да и это, как я понял, очень малая для него скорость. А вот это длинное ущелье. Селена движением руки приблизила изображение Марса. Тоже было всегда. Долины Маринер? Да. А что, разве раньше они выглядели иначе? Раньше их тут не было, Сэм. Марсу очень сильно досталось. Кто-то ударил сюда гравитонным орудием столь сильно, что от удара влопнула даже кора планеты и испарилась вся слабая атмосфера. А что это за Испалинская гора вот здесь? Это Олимп. Приглядевшись, ответил Сэм, «Самая высокая гора во всей Солнечной системе, 28 километров». «Не может быть!» Кинулся к изображению Харон, отшвырнул Сэма. «Не может быть такого совпадения!» «Думаешь?» Ответила Селена, невозмутимо посмотрев на кипящего Харона. «Кто же шлет этот сигнал?» «Ничего не понимаю». Развел руками Сэм, не обратив внимания на взгляд Харона. «Какой еще сигнал?» «Сигнал аварийного атлантского маяка». «Очень, очень древняя кодировка, на без сомнений это наш маяк». «Погодите, если он настолько древний, почему же мы его никогда не слышали?» «Как вы могли слышать?» «Недоуменно поднял брови капитан. Он использует гравитационные частоты. В любом случае надо проверить и выслать скаты на поиски третьей луны. Не могла же она совсем испариться?» «И ней?» Уже через минуту тот стоял на пороге, услышав мысленный вызов капитана. Сам только вмещал научное обоснование и явления телепатии, мысль, как и аварийный маяк атлантов, работает на весьма специфической волне. Учитывая, как глубоко они проникли в тайны физики, умея генерировать даже свет, это уже не казалось чудом. Да, Харон. Ионей, что говорят человеческие, греческие мифы о битве титанов, о ее исходе? Хронология перепутана. Не стоит воспринимать их буквально. Многие события искажены, многого никогда не было. Сначала у нас, богов, был Золотой Век, уж потом битва с горгонами, то бишь с титанами. И если я хорошо помню, то и огонь к сотворенному им людям Салимпа принес Проматей. Да, но... Взгляд Юния упал на символы светового столба. Вы хотите сказать, он вернулся к ним отсюда? Похоже, мы же об этом не знаем ничего, поскольку Атлантию поглотила пучина, и этот сигнал... «Ну где же еще может обитать поверитель богов, граммевершит Зевс, как не на Олимпе, на этом Олимпе?» «Святые скунцы!» – прошептал не менее потрясенный Сэм. «Вы хотите сказать? В глубинах Марса покоится ваш верховный главнокомандующий, и он провел здесь 15 тысяч лет?» «Остается проверить. Скаты уже вылетели на поиски Третьей Луны, а строить на кольцо тоже было всегда». «Оно тоже? Среды вашей древней битвы богов?» – охнул Сэм. «Легенда о Фаэтоне», – улыбнулся Юний. «Но меня более интересует тот, кто поведал ей людям. Остатки горгон вылепетывали со всех ног, как видишь. Зевс даже планету разбил своими молниями, но ну и долины Маринар». «Вы говорили, что уцелевшие на Земле оставались в самых глубоких пещерах. Может, они как-то могли видеть это сражение?» Поверь, им было не до Марса, а те, кто остался на Левиафане, тоже не могли видеть всего этого из-за катастрофы. Хорошо, чем я могу помочь? Посмотрел на хорона Вестер, нужно оповестить людей, чтобы они не пугались смены курса. Там вообще внизу осталось хоть что-то живое. Да, улыбнулся Вестер, завезенные земли карликовые вомботы и кислородный мох. Харон на какое-то время погрузился в раздумья. Астрофизики богиня Луны Селена внимательно изучала панораму Олимпа, дав такую детализацию картинки о которой люди не могли мечтать. Весь их разговор состоял из множества вопросов, требующих ясных ответов, получить которые можно было только внизу. Но хоть что-то обронил Харон. Знать бы еще, остались ли целы наши преобразователи и дети. Сэм склонил голову, и за их спиной сомкнулась мембрана. Юни о чем-то сосредоточенно размышлял. «О чем думаешь, наставник?» Пытаясь вспомнить упоминание о святости сконцев, не встречал ранее ничего подобного. «Еще один эфемиза!» «Не ищи его в книжках!» Это простонародное выражение, как и матерное наречие «гены». Дойдя до узла связи, Сэм, худобедно знакомый символами, направляющий колонии, активировал передатчик и нашел стандартную радиочастоту. На связи... атландское транспортное судно «Левиафан». Орбитальная станция Брэдбери. Прием. Экран осветился. Стал виден взволнованный дежурный, поспешно дергивающий форму с нашивкой конфедерации. «Расслабьтесь, Брэдбери. Это сам Вестер, а не недюжина бюрократов Земли, прилетевших проверять лояльность новому строю. Сейчас у них и на Земле дело не вправо рот. А тут я вижу, вы и сами неплохо справились». «Так точно, сэр», – просел дежурный. Пришлось арестовать местных корпов и засадить их за решетку. Они, ясное дело, пытались поднимать шумиху. Кто-то даже повелся, пока мне объяснили, что все прежние деньги аннулированы и подобные связи опасны. Но и кто ж станет за них тогда воевать, если в ответ получит только пулю? Вижу, вы ушлые ребята. Передайте вниз, мы меняем курс. Ничего серьезного. Атланты хотят проверить окрестности горы Алипп. У них там свой интерес. Как там обстановка не трясет? «Штабы!» – заулыбался дежурный. «Марс тих, как кладбище в глухом городишке. Вомботы, правда, чудят. Иногда агрессивные вы уж поосторожней с ними. Обычно они тихо бывают, как нажрутся мха своего, так от избытка кислорода у них ум изо всех щелей лезет. Если припрет, стреляйте!» «А не жалко?» – опешил Сэм. Дежурный СМИК изумленно изучал появившийся в поле обзора древнегреческий профиль «Юния». они же плодятся как кролики того гляди нас жрать примутся а вы это вон какие серьезные ребята а с атмосферой там как а с ней всегда никак Мох пыхтит дело делает но без магнитосферы его быстро слизывают а и ядро дежурный посмотрел перед собой на какие-то данные взгляд его стал отсутствующим берите ранцы жидкое ядро хорошо для полых планетоидов стоит пролететь одной солнечной бури генерируемое поле в слабых местах лопает как мыльный шарик гарантированно укрываем только купола а вамба и как же хмыкнул сэм они мох кислородный жрут им в скалах живут солнечные бури им по барабану до связи левиафан световое изображение дежурному орбитальной станции имени рая брэдбери жалость точку угасло. отлично кивнул сэм. Передай Харону, что с колонией дело улажено. Уже. Потрогал высокотон Ничего, научишься. Кое-что уже выходит. Скажи Столярову, пусть готовится их десантников. Территория хвата там большая. Даже если высаживаться вблизи источника сигнала, пусть разомнутся в красных песках, да и в переходах Олимпа подстрахуют. А есть чего бояться? С тревогой спросил Вестер. Тревожат меня эти ломбаты. Опасно развивать мозг даже не неготового человека. А что говорить о зверях? Сэм кивнул. «Если Юний говорит, что повод для беспокойства есть, значит не без причины». «Столяров! Ау!» Закричал сам передатчик. «Появилась работенка! Грузитесь скаты, идем вниз!» «Левиафан остается на орбите, зачем лишний раз его гонять?» Развернулось изображение Столяров. Позади него в гигантском зале аббасы гоняли в футбол, пользуясь ног хвостами и выделывая при поимке мяча в воздухе такие пируэты, что захватывало дух. «Отлично!» «Ребята, хватит балду пинать! Слышали, начальство? Готовьтесь к спуску!»